Голова десятая. Уэстон. Я не голоден. Уэстон Джейкоб Тёрнер, немедленно перестань валять дурака и ешь свою еду. В поле моего зрения появилась ложка, в которой лежал кусочек омлета, и рука моей матери с длинными акриловыми ногтями. Я повернул голову к окну и посмотрел, не изменилось ли что-то на парковке. В полдень там стояло 36 машин. Теперь осталось только 33. Исчезли красные спортивные тачки, и их место занял серебристый седан. Ты не ешь уже 2 дня, сказала мама. На парковку въехал белый внедорожник, и того 34. Захватывающую жизнь ты себе обеспечил, на сочный мальчик. О, с, чёрт возьми, да посмотри же на меня. Мас легко похлопала меня по щеке, но я упорно смотрел на парковку. И долго ты собираешься так себя вести? Ты должен начать реабилитацию, а иначе тебе станет хуже. Ты этого добиваешься? Хочешь, чтобы стало ещё хуже? Дверь палаты открылась и раздались шаги. Как он сегодня? спросил пол. Ужасно, ответила ма, отказывается от еды. Она произнесла это громко, словно у меня не ноги отнялись, а слух пропал. Если не начнёшь есть, в тебя снова будут закачивать питательный раствор через трубочку. Ты этого хочешь? Я закрыл глаза. Видишь? хрипло воскликнула мама. Он морит себя голодом. Вот что ты задумал? Пытаешься убить себя? Ради всего святого, ты уже воткнул себе в ногу шариковую ручку. Так почему бы не заколоть твою бедную мать прямо в сердце? Где ручка? Пол. Дай мне ручку. Она разрыдалась. Но её боль не разогнала окутавший меня туман апатии, густой и бесцветный. Просто оставьте меня одного, проговорил я почти дружелюбно. Ты не могла бы ненадолго уйти, ма? Оставь меня одного, чёрт возьми. Мама ахнула. Я никогда не разговаривал с ней таким тоном, даже в самые тяжёлые времена, когда мы жили в южном районе Бостона, и я кулаками и ядовитыми словечками отбивался от других ребят. считавших меня лёгкой добычей. Зато теперь ты действительно лёгкая добыча, неподвижная. Уэс проговорил пол примирительным тоном. Через час здесь будет терапевт, специалист по реабилитации. Тебе понадобится силы. Ага, силы, чтобы впервые перетащить свою задницу в инвалидное кресло. Слово инвалидное кресло вызвало у меня автоматическое желание пошевелить одной из посторонних штуковин, мёртвым грузом прикреплённых к моим бёдрам. Я чувствовал, что мои ноги на месте, но они чёрт побери никак не желали двигаться. Это как если бы умирающего от голода человека поставили перед накрытым столом, до которого он никогда не сможет дотянуться. Нет, спасибо. И открыл глаза. Вот чёрт Пока я не видел, на парковку въехал бежевый Nissan. Значит, теперь машин стало 35? Я принялся пересчитывать сначала, просто чтобы удостовериться. Пол снова тихо заговорил, мама заверичала. Я постарался отключиться от их голосов и начал задрёмывать. 34, 35. Я проснулся от мягкого похлопывания по плечу. открыл глаза и увидел загорелого человека средних лет. У него были тёмные волосы с проседью и добрые глаза. Добрый день. Я Харлан, представился он, ваш терапевт. Его рука лежала на спинке инвалидного кресла. От одного вида этой штуки у меня все кишки и завязались узлом. Нет, спасибо, сказал я Харлану и его инвалидному креслу, после чего отвернулся. Врач пытался дружелюбно меня умаслить, говорил какие-то умные слова, но я его не слушал. Мне нужно было пересчитать машины. Я заснул, потом снова проснулся. Пришёл психолог и попытался меня разговорить, затем пришёл социальный работник, какая-то медсестра попыталась уговорить меня поесть. Небо потемнело. Наступила ночь. Время, когда вместо машин можно считать звёзды. Я насчитал всего несколько. Городские огни заставили небесные светила поблекнуть. Интересно. О том сейчас считают звёзды в Амхерсте. Возможно, в небе над Амхерстом звёзд больше, чем над Бостоном, больше, чем здесь. Мы никогда не посчитать звёзды вместе с ней. Для неё я бы звёзды с неба достал. и они сожгли бы отом моей ложью. Я провалился в сон, а когда проснулся, в окно лился свет утра. В животе заурчало от голода, но я проигнорировал потребности организма. «Не можешь ходить? Прекрасно!» «Значит, никакого супа!» «Извращенная сделка, которую я заключил со своим телом!» «По крайней мере, хоть что-то я еще могу контролировать!» Медсёстры предупредили, что если я сегодня не начну есть, меня будут кормить принудительно через трубку. На парковку въехал синий седан. Ещё один день из жизни несочного мальчика. У меня было множество дел: нужно считать машины, игнорировать медсестёр, дремать. Время от времени в моё расписание вклинивались угрозами сестёр и визиты Харлана. Тот каждый раз являлся со своим маленьким другом инвалидным креслом. Как можно что-то успеть при таком напряжённом графике? Во время полуденной инвентаризации машин на парковке в мою палату уверенной походкой вошёл профессор Ондивюш. Словно посланник ушедшей эпохи, призрак из моей прошлой жизни. В той старой жизни я мог принимать решения слова жгли мне сердце, а ноги несли меня куда мне хотелось. Ефрейтер Уэстон Де Тёрнер, сказал профессор Ондюш, выдвигая к кровати стул. Не могу выразить словами, как я рад видеть вас живым. Моё собственное сердце забилось чаще. Впервые за несколько дней я почувствовал что-то, кроме опустошающей апатии. Я вытаращился на профессора, едва осмеливаясь поверить, что такой выдающийся поэт приехал меня навестить. Профессор был одет в идеально сидящий на нем синий костюм, дополненный голубым галстуком. Он распустил дреды, и теперь его вьющиеся волосы свободно не спадали на плечи. «Как вы узнали, что я здесь?» «Преподаватели на факультете говорили, что сын сенатора Дрейк, твой друг Коннор, вернулся с войны и собирается учиться дальше. Я сразу же подумал о тебе. Надеился, что ты тоже закончил служить, что ты вернёшься к нам. Навёл справки о тебе, и вот я здесь. Услышав имя Конор из уст профессора, я немедленно ощутил тупую боль в сердце, о которой до сего момента пытался забыть, но не мог полностью игнорировать, как и мучивший меня голод. Конор вернулся в Амхерст? Вернулся? Профессор Анджевуш хлопнул ладонями по коленям, на тёмной коже блеснуло золотое обручальное кольцо. А вы когда возвращаетесь? Я не вернусь. Профессор нахмурился. Мне сказали, что вы отказываетесь от пищи и совершенно не проявляете интереса к реабилитации. Вам сказали правду. Значит, ты сдаёшься? Я впирил взгляд в окно. Просто решил передохнуть. Эними словами ты убегаешь. Я фыркнул. Я теперь никуда не могу убежать. Ты бежишь, профессор постучал себя пальцем по лбу. Вот здесь. Ты годами убегал от самого себя, не так ли? Я чувствую, что Вселенная подаёт тебе знак, а ты должен усвоить преподанный тебе урок, хоть он и ужасен. Тебе придётся сесть и принять себя таким, какой ты есть, Уэс. Возможно, впервые в жизни вы пытаетесь таким образом меня взбодрить? Я говорю без обиняков, ответил профессор. Вселенная не совершает ошибок. Я подумала о своём периодически повторяющемся сне про беговую дорожку. Мне полагалось умереть в Сирии, а не жить в теле, от которого осталась только половина. Я недобро усмехнулся. Ложь во спасение всё равно ложь. Он девьюш немного помолчал. Я чувствовал, он мысленно выстраивает аргументы для следующей атаки, придумывает, чтобы такого вдохновляющего сказать, чтобы я вытащил свою задницу из постели. Не выйдет. От меня ничего не осталось. Помнишь наш последний разговор? Я назвал тебя бегуном, поэтом и воином. А теперь я не первый, не второй и не третий, отрезал я. Я не могу бегать. не могу писать, и мне не за что бороться. К моему глубокому изумлению в глазах профессора заблестели слезы. «Боже мой, Уэс», — проговорил он над треснутым голосом, «не за что бороться. Ты должен бороться за себя, за того, кто ты есть. В конце концов, борись за себя и за свою любовь, за ту, кого ты любишь». Повисло молчание, тяжелое, напряженное. Я медленно покачал головой, У меня защепало в глазах от непрошенных слёз, стоило мне подумать о той, кого я любил. Отом. И боже мой, Конор, мой брат. Я всё разрушил, проговорил я. Уничтожил свою дружбу, уничтожил любовь Отом. Если бы она узнала о том, что я натворил, я сглотнул слёзы. Сейчас у неё разбито сердце, а это наша с Конером вина. Он бросил её, а я её выгнал. Мы оба виноваты. Мы пара моральных уродов, и ничего уже не поправишь. Как он им будет себя чувствовать, если узнает правду? Я не могу так с ней поступить. Профессор Ондевьюш покачал головой. Любовь способна уврачевать и простить всё. Вот он никогда меня не простит и не должна прощать. Я говорил не о ее прощении, а о твоем. Прости себя, борись за себя, чтобы у любви, которую ты испытываешь к этой девушке, появился шанс. Я хотел было протестовать, но профессор Андевьюш накрыл мою ладонь своей. Я расскажу тебе одну историю, Уэстон. Закрой глаза и послушай. Больше я сегодня ни о чём тебя не попрошу. Я закрыл глаза просто потому, что не мог больше смотреть на его доброе лицо. Погляди я ещё немного ему в глаза, вся накопившаяся в моей душе горечь немедленно вырвалась бы наружу, и я обязательно разрыдался бы. Эта история о единожды рождённом и дважды рождённом, начал профессор. Единожды рождённый человек идёт по дороге своей жизни и когда та заводит его в тёмный лес трудностей, боли, потерь или страха, человек останавливается и отказывается делать следующий шаг. Он пытается убежать той дорогой, по которой пришёл в лес, но не может её найти, она закрыта навсегда. Поэтому человек живёт, уверенный в том, что мир суров и несправедлив. Другие показывают на колючие ветви и мрачные тени, говоря: "Да, жизнь действительно сурова и несправедлива, видишь?" И человек начинает жить в этом тёмном лесу невзгод, вместо того, чтобы продолжать шагать вперёд. Низкий мелодичный голос профессора сплетал слова, и они ложились мне на грудь, проникали в моё сердце и кости. Но у Эстан есть ещё дважды рождённый человек. продолжил профессор Рондвьюж, крепче сжимая мою руку. Такой человек идёт по тёмному лесу своей жизни и претерпевает страдания, порой невообразимые. Обратный путь навеки закрыт для него, но дважды рождённый человек идёт вперёд. Дорога становится всё извилистее, невзгоды зачастую кажутся непомерными, непереносимыми, но человек идёт всё вперёд, до тех пор, пока в один прекрасный день тени не рассеиваются ветви перестают царапать его кожу и расступаются человек глядит на свои шрамы с гордостью ведь он вышел из тёмного леса переродившимся он стал сильнее испытания его закалили он становится мудрее он меняется а ещё он благодарен за полученный урок Слёзы уже готовы были пролиться из-под моих опущенных век. "Сейчас вокруг тебя непроглядная тьмень, да?" проговорил профессор Ундвиюш. "Но вот в чём секрет. Каждый единожды рождённый это дважды рождённый человек, который ещё не нашёл в себе силы бороться. Я видел твоё сердце и слышал твои слова, Уэс. Ты переживёшь это испытание. Ты" поэт, облачённый в доспехе воина. Ты выйдешь из тёмного леса, но для этого нужно сделать первый шаг. Другого пути нет. Я долго лежал неподвижно, слушая звук собственного дыхания и биения своего сердца. Барабанный бой, маятник, отмечающий мгновение моей жизни. Я задремал, а когда открыл глаза, профессора Анди Вьюжа в палате не было. Он ушёл. В углу комнаты стояло прислонённое к стене сложенное инвалидное кресло, ждало, когда я в него усядусь. Я сделал глубокий вдох, потом выдох и хрипло прошептал: "Другого пути нет".